Но тут я уже ни Мархуза не понял. Еще что-то говорил об интересе к твоей персоне со стороны кого-то могущественного, но о том обещал рассказать приличные встрече и выразил надежду, что случится она весьма скоро. Ладно, теперь о проблемах. На твой след вышли егеря. Об этом сказал один друг, из тех, кто знает о моей связи с лесным бандитом. Говорит, ты разворошила синое гнездо. Дворянская свора перепугалась и жаждет крови. Жара поддают и купцы из чужаков. В конце концов, королек наш не выдержал, решил показать, кто в доме хозяин. Четыре года тому назад Нолд ему золотишко подкинул, а Мишек он на него свою гвардию снарядил. И теперь, по его мнению, трех сотен бойцов хватит, чтобы разобраться с любой бандой. Когда ты будешь читать это письмо, отряд уже покинет столицу. Сам понимаешь, сила не маленькая, и от того мне вдвойне обидно отсиживаться в безопасности, тогда как товарищи будут биться за жизнь. Посему еще раз желаю тебе набить шишку, а небесную твердь.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 Отразившиеся на лице храбро эмоции изрядно подняли к Кирсану настроение. К городу Рогна, где встали на постой гвардейцы, отряд подошел в сумерках. Кирсан взял с собой всех, никого не оставил в лагере. Неожиданно к его семидесяткам бойцов присоединились еще три десятка крестьян. Этих привел Руорг. Уж чего-чего, а такого результата от устраиваемых солдатам сборищ Кайфат не ожидал. Сначала даже собирался их прогнать, чтобы под ногами не путались, но вовремя передумал. Если не пускать в самое пекло, то после битвы их преданность защитнику или кем они там Кирсана считают, возрастет неимоверно. А ему нужны верные люди. Ой, как нужны. Лагерь разбили в лесу. Его бойцы быстро поставили загодя подготовленные палатки, распределили дежурство, а вот свежее пополнение встало в стороне неорганизованной толпой. Зрелище это ничего, кроме раздражения, вызвать не могло. Раздосадованный Кирсан отчитал мрачного руорка, после чего немедленно присвоил ему чин-лейтенанта и погнал наводить порядок среди крестьян. Раз заморочил людям головы всякими бреднями, то пусть сам с ними и разбирается. Сам же Кайфат занялся допросом какого-то несчастного горожанина, которого загодя отправленные врог на разведчики притащили в лагерь. Бедолага трясся от ужаса и на вопросы отвечал с поразительной готовностью. Под конец беседы пришлось его даже усыпить, иначе он вполне мог рехнуться от пережитого. Новость, что он попал в руки аж самого защитника, удивительно сильно перепугала пленника. «Да купец он из Харна, вот и боится! Про нас же говорят, что мы иностранцев на дух не переносим и лишь за своих горой стоим. Вот он и ждал, когда ему пятки поджаривать начнут, как чужеземцу и врагу простого народа!» «Ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся храбр. Кирсан даже расстроился немного. Столько сил вбухал в создание собственного образа, а такое простое объяснение ему и в голову не пришло. Обидно. Тем не менее, сведения трусливый торгаш сообщил весьма ценные. Оказалось, привычные к столичной роскоши гвардейцы не пожелали ночевать в палатках в чистом поле и заняли пустующие склады на южной окраине города. Что до их командиров, то те и вовсе приняли приглашение мэра, поселившись в его доме. С собой взяли только десяток охраны. Купчишка знал о том совершенно точно, так как присутствовал на званом обеде в честь прибытия доблестных защитников. Заодно он сообщил о присутствии среди гвардейцев трех магов и шести мечников, большинство из которых также заявились в гости к городскому голове. Как неосмотрительно, сказал Кайфат, подмигнув храбру. Тот кровожадно оскалился. Соблазн одним махом расправиться с командованием врага был слишком велик. В гости к мэру Кайфат отправился сам, никому другому не доверив такое опасное дело. Мечники с магами его бойцам точно не по зубам. Да и сам он на легкую победу не рассчитывал. Что-то по-настоящему серьезное применять нельзя, чтобы лишний раз не светиться, а против остального у неприятеля могла найтись защита. С собой он взял лишь пятерых, бывших охотников и самых ловких бандитов. Ни Кхолл, ни Кант с ним не пошли. Пока он будет разбираться с офицерами, остальные постараются навести шорох среди простых гвардейцев. Гоблин вполне способен противостоять слабому магу, а мальчишка уже умеет обнаруживать чужие заклинания. Лишними точно не будут, да и ему не помешают. Сразу к дому мэра он подходить не стал. Светало! Шестеро вооруженных мужиков, разгуливающих в такую рань по улице, вызовут кучу ненужных подозрений. Да и вообще, лезть куда-то без разведки через чересчур самонадеянно. Предупредив бойцов, Кирсан забрался в полисадник и, устроившись между похожими на розы кустами, переместил сознание в тело Руала. Однажды такой фокус неплохо его выручил. Долго уговаривать прыгуна не пришлось. Разум зверька податливо отступил, и Кирсан глянул на мир глазами четвероногого друга. Постоял некоторое время, осваиваясь, после чего не спеша потрусил к особняку. У центрального входа он остановился, немного подумал, но решил не рисковать. Чуть дальше вскарабкался на стену, оттуда и сиганул во двор. Хозяева, похоже, не любили животных, потому как обычных для таких домов скортов он не обнаружил. Зато сразу же увидел охранника, топающего по аккуратным дорожкам между цветочными клумбами. Еще один маячил у флигеля. Ветер донес оттуда запах множества тел. Тихо фыркнув, Кирсон подбежал к черному входу и просочился в приоткрытую дверь. Внутри царил полумрак. Чтобы заметить пушистого лазутчика, надо было очень постараться. Больше полагаясь на чувствительный нос, чем на остальные чувства, Кайфат пробрался на второй этаж в левое крыло дома, где по стойкому запаху перегара я обнаружил гостей мэра. Армейцы явно не привыкли себя ограничивать. Из комнат несло, как из винных бочек. Лишь у дверей в самом конце коридора никаких неприятных ароматов не ощущалось. Зато явственно тянуло магией. «Чародей». Возникло острое желание сократить численность врага прямо сейчас, но от этой мысли пришлось отказаться. Если вдруг кто-нибудь поднимет шум, весь продуманный план пойдет на смарку. Нет уж, легкие пути пусть остаются дуракам. Кирсан бесшумными прыжками понесся обратно. «Значит так, братцы, приказ такой. Берете под прицел вон те окна на втором этаже и после первого же взрыва отправляете в каждое по пульсару. Затем сразу же отступаете в конец улицы, и я вас догоню». сообщил Кайфат бойцам, как только вернулся обратно. Если кто-то особенно шустрый начнет преследование, то ставьте щиты и жгите его из браслетов. Устраивать уличные сражения он не собирался. Им предстояло ужалить гвардейцев побольнее и отступить к своим. Смертельная диверсия, а не крупномасштабная битва. Завернув в проулок, Кайфат бесшумно взобрался на стену и замер в тени растущего рядом дерева. На плече едва слышно сопел руал. Кирсан ощущал через узы едва сдерживаемое нетерпение четвероногого приятеля. Разведка в доме лишь раззадорила зверька. Он рвался в драку. «Ничего, малыш, будет тебе бой, будет». Мысленно успокоив прыгуна, Кирсан быстро осмотрелся. Но ничего не изменилось. Один часовой все так же мерил шагами задний двор, а другой подпирал косяк во флигеле. Убрать обоих сразу было непросто, и Руал получил задание разобраться с караульным у импровизированной казармы. «Так, во двор выходят пять окон, еще пять на улицу, два охранника снаружи, еще восемь во флигеле. Вроде бы ничего не забыл. Тогда поехали». Кирсан еще раз прокрутил диспозицию в голове и бесшумно спрыгнул на землю, одновременно командуя атаку прыгуну. Гвардеец все-таки что-то почувствовал. Рывком развернулся, даже копьем начал замахиваться, но опоздал. Саттор давала колоссальный выигрыш в скорости, а опыт многочисленных боев и вовсе поднимал мастерство Кирсана на недосягаемую для солдата высоту. У того просто не было шансов. Клинка, оборвавшего его жизнь, он даже не увидел. Вояка еще падал, когда со стороны флигеля донесся сдавленный хрип. «Прыгун назад!» — приказал Кайфат и, швырнув меч в ножны, быстро вызвал плетение снежка. Зверек едва успел отбежать от дома со спящими солдатами, когда белый с прозеленью шар пробил дверь и взорвался где-то внутри. С грохотом и ревом из окон вырвалось пламя, а следом медленно просела крыша. Чувство опасности заставило резко развернуться. Вокруг кулаков возникло зеленое свечение, короткий взмах, и сиганувший из окна полуголый мужик с мечом получил в грудь мощный заряд энергии. Героя сломанные куклы отбросило к стене. Дурак. Ни Мархуза не понял, что происходит. Только-только глаза продрал и сразу в драку полез. Теперь одним вояка и меньше. Выставив перед собой правую ладонь, Кирсан одну за другой сотворил вокруг нее несколько рун, соединил жгутом силы, а затем резким жестом заставил выстроиться в ряд. Трех слов ключей хватило, чтобы сразу шесть усиленных пульсаров ударили по окнам гостей. Этаж охватил огонь. Уцелели только комнаты магов. Один из них высунулся было во двор, но, едва увернувшись от слабенькой сосульки, немедленно спрятался обратно. С улицы также донеслась серия взрывов. Бойцы развлекались вовсю, но радоваться было рано. Кирсан почувствовал, как в доме активировались несколько защитных амулетов, а в комнатах чародеев и вовсе погас огонь. Если гвардейцы решат отсидеться внутри, то смело можно отступать. Выковыривать вояк из укрытий придется долго, с применением разрушительных заклинаний. Но противник уклоняться от боя не собирался. То ли маги увидели, что Кирсан во дворе один, то ли само нападение их так разъярило, уже не столь важно. Со второго этажа ударили сначала две молнии, затем несколько огненных шаров, а в довершение вокруг Кирсана закрутили небольшой воздушный смерч. Он оказался заперт в некое подобие клетки, внутри которой полыхало жаркое пламя. Очень продуманная связка, против такого не всякая защита выстояла бы». Чародеи решили не церемониться и расправиться с врагом одной атакой. Да только не повезло, что противостоял им именно Кайфат. Вовремя среагировав, он сотворил уже однажды спасшее его заклинание. В свое время оно выдержало драконьи чары, что уж говорить о волшбе человеческих самоучек. Огромный кристалл из зеленого льда укрыл Кирсана и его зверька, дав возможность оценить ситуацию. Хотя чего там думать? Сражение не выиграть, сидя в обороне, а раз так... Еще только что нерушимая защита с ревом взорвалась, во все стороны ударила волна высвобожденной энергии, даже чужое заклинание не устояло. Безопасно было лишь в самом центре. Вслед за этим Кайфат молниеносно сплел заклинание и, полагаясь на память, отправил в одного из магов сразу четыре сосульки. «Попал или нет?» Неожиданно чувство опасности заставило откатиться влево, прямо по изрытой волжбой земле, а рука сама выдернула из ножен меч, и зачарованная сталь приняла на себя вражеский клинок. «Мархузово семя! Мечники! Как он мог забыть о мечниках?» Кайфат понял, что начинает уважать гвардейцев. «Столь быстро скоординировать свои действия и устроить контратаку — это дорогого стоит». Низко пригнувшись, пропуская под собой оружие второго рубаки, Кхирсан усилил удар магии и рубанул мечом на уровне пояса. Скорость движения оказалась чересчур высокой даже для измененных горлуном воинов, и одним противником стало меньше. Второй мечник что-то заорал, сделал длинный выпад, но промахнулся. Коротко, но мощно ударив по клинку, Кайфат заставил его потерять равновесие и провалиться вперед. На какой-то миг враг открылся, и этого хватило, чтобы плеть Наргала рассекла ему голову. Откуда-то снизу тут же воинственно запищал Руал. «Все, уходим!» — рявкнул Кирсан в медальон, и, укрывшись под слабеньким щитом, отступил к стене. Последний уцелевший маг принялся долбить по нему заклинаниями, но то ли он уже ослабел после неудавшейся атаки, то ли не умел работать в одиночку, но получалось плохо. По уму следовало бы его грохнуть прямо сейчас, но вышло время, отведенное на операцию. На окраине Рогно его бойцы вступили в бой, и Кирсану следовало быть рядом с ними, а не драться точно рядовой воин. Огрызнувшись напоследок еще одним пульсаром, Кайфат перемахнул через забор и длинными прыжками понесся в конец улицы. Рядом пристроилась пятерка знакомых теней. «Докладывай!» — на ходу бросил старшему Кирсан. «Все прошло, как и задумывалось, командир!» Жахнули по окнам и стали ждать. Потом через главный вход к нам какой-то шустрый крованул. Едва успели щиты поставить. Как только он в них увяз, так из браслетов приложили. В клочки и стервица разнесло. Да и нас потрепало. Все-таки почти в упор пульсарами бить пришлось. «Отлично. Итого четверо плюс один чародей под вопросом. Да наверняка кому-нибудь еще какой гостинец перепал». Порадовался Кирсон. Но впереди что-то грохнуло, и он зло крикнул. «Быстрей! Быстрей!» Пару раз оглянувшись, погоню он не заметил, что не могло не радовать. Они уже убегали, когда из окон и дверей начали выбегать растрепанные домочадцы мэра, и это тоже следовало считать хорошей новостью. Лишних жертв Кайфат совсем не хотел, и так старался бить по гвардейцам аккуратно, щадя хозяйскую часть дома. Нечего мирных жителей в их разборке лишний раз втягивать. Для совести так намного спокойнее. До казарм гвардейцев бежали минут десять. Если Храбр все сделал правильно, то он и два десятка лучших бойцов отряда должны натворить немало бед в расположении противника. Когда-то давно, еще в земной жизни, Кирсан любил читать воспоминания партизанских командиров о том, как они громили фашистов в Великую Отечественную войну, как ухитрялись бить врага везде, где только возможно. Даже города порой захватывали. Каифат планировал сегодня осуществить нечто подобное. и в своих ожиданиях он не ошибся. Несколько бараков, они же бывшие склады, горело. В одном из зданий оказались разворочены взрывом вход и оконные проемы, работа браслетов бойцов, а вот от другого явственно тянула магией холла. Гоблин наложил на крышу несколько астральных печатей и призвал духа родственного стихии огня, а уж тот повеселился на славу.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 Не тратя времени на ультиматумы, они в один голос выкрикнули заклинание, сделали пассы, похожие друг на друга, как зеркальные отражения, и к вершине холма устремился структурированный поток силы. «Морды в землю!» — скомандовал Кирсон через амулет, готовясь отражать чародейскую атаку. В колдовском зрении вражеское плетение выглядело как два веретена, соединенных в центре перемычкой. Что именно оно должно было сделать, вот так сразу понять не получалось —